Глава 4. Джек Валентайн рос безотцовщиной. Его мать Эдит была прислугой у состоятельного адвоката в Оксфорде, который стал его отцом. Решив одним махом избавиться от матери и ребенка, адвокат подкупил неотесанного фермера, чтобы тот женился на Эдит. В возрасте десяти лет, достаточно нахлебавшись побоев и притеснений от фермера, Джейк ушел из дому и отправился в Лондон. В течение следующих десяти лет он работал в кузнице, приобретя внушительные размеры и силу, а также репутацию усердного работника, заслуживающего доверия. Ему никогда не приходило в голову хотеть большего. У него была работа, его желудок был полон, а мир за пределами Лондона не представлял для него интереса. Но однажды в кузницу вошел темноволосый мужчина и пожелал поговорить с Джейком. Шокированный богатой одеждой и утонченными манерами джентльмена, Джейк покорно ответил на множество вопросов о его личной жизни и опыте работы. А затем незнакомец поразил Джейка, предложив ему должность личного камердинера с жалованием, во много раз превышающим его тогдашние доходы. Охваченный подозрением, Джейк поинтересовался, почему незнакомец решил нанять новичка необразованного, неотесанного и грубоватого на вид. Вы могли бы выбрать самого лучшего камердинера в Лондоне, резонно заметил он. «Зачем вам такой, как я?» «Потому что камердинеры известные сплетники и знакомы со слугами ведущих семейств по всей Англии и на континенте. У тебя репутация человека, который может держать язык за зубами, что я ценю больше, чем любой опыт. Кроме того, ты выглядишь так, словно можешь постоять за себя в хорошей драке». Глаза Джейка сузились. зачем камердинеру драться мужчина улыбнулся ты будешь выполнять для меня разные поручения некоторые из них будут легкими другие посложнее ну что согласен вот так джейк начал работать на джея гарри Ратлиджа. вначале в качестве камердинера а потом помощника он никогда не встречал человека похожего на Ратлиджа. Эксцентричного, заводного, проницательного и требовательного. Ратлидж, как никто другой, разбирался в человеческой натуре. Ему хватало нескольких минут, чтобы оценить человека с абсолютной точностью. Он знал, как заставить людей делать то, что ему нужно, и почти всегда добивался желаемого. Джейку казалось, что мозг Ратлиджа никогда не отключается, даже когда тот спит. он все время оставался активным джейку приходилось видеть как он обдумывая проблему одновременно писал письмо и поддерживал разговор. его жажда знаний была ненасытной а память феноменальной стоило ему один раз что то увидеть прочитать или услышать это навсегда оставалось в его памяти люди никогда не лгали ему, а тех кто имел глупость попытаться он сурово наказывал Ратлиджу были не чужды проявления доброты и понимания, и он редко выходил из себя. Но Джейк не был уверен, что Ратлидж питает какие-либо чувства к своим собратьям. В глубине души он был холоден, как лед. И сколько бы Джейк не знал о Гарри Ратлидже, тот оставался для него незнакомцем. Тем не менее, Джейк готов был умереть за него. Будучи требовательным, но справедливым и щедрым хозяином, Ратлидж заслужил преданность своих служащих, ревностно оберегавших его уединенный образ жизни. Он был знаком со многими известными людьми, но редко обсуждал свои отношения с ними и был крайне разборчив в выборе тех, кто допускался в его ближайшее окружение. Разумеется, его осаждали женщины, и его неистовая энергия часто находила выход в объятиях светских красоток. Но при первых признаках проявления привязанности со стороны женщины Ратлич направлял к ней своего камердинера с письмом, ставившим точку в их отношениях. Джейку приходилось терпеть слезы, ярость и бурные сцены, которые его хозяин предпочитал избегать. Он мог бы посочувствовать этим женщинам, если бы Ратлидж не вкладывал в письмо чудовищно дорогое изделие ювелира, служившее утешением для их расстроенных чувств. В жизни Ратлиджа были такие сферы, куда женщины не допускались. Он не разрешал им оставаться в его личных апартаментах на ночь и не позволял заходить в комнату, где хранилась его коллекция редкостей. Именно там он размышлял над самыми сложными проблемами. А если ему не спалось ночью, он отправлялся в свою мастерскую, где трудился над заводными игрушками из частей часового механизма, жести, бумаги и проволоки, пока его чересчур активный мозг не успокаивался. Поэтому, когда одна из горничных по секрету сообщила Джейку, что в комнате для редкостей вместе с мистером Ратлиджем находилась молодая женщина, он понял, что случилось что-то из ряда вон выходящее. Джейк позавтракал на кухне отеля, быстро проглотил яичницу с ветчиной. Обычно он ел медленно, чтобы прочувствовать вкус еды, но сегодня спешил на встречу с хозяином. «Не торопись», — сказал Андре Бруссар, шеф-повар отеля, взбивавший соус за кухонным столом. Пару лет назад Ратлидж переманил его у французского посла. Бруссар был единственным служащим отеля, который спал меньше Ратлиджа. Он вставал в три часа утра, чтобы подготовиться к дневным трудам и лично сходить на рынок, где покупал лучшие продукты. Светловолосый и хрупкий на вид, он обладал упорством и волей командующего армией. «Пищу надо жевать, а не заглатывать», — добавил он, устремив на Джейка ироничный взгляд. «У меня нет времени жевать», — отозвался Джейк, отложив салфетку. «Надо взять список у мистера же через...» Он сверился со своими карманными часами. «Две с половиной минуты». «Ах да, утренний список!» — хмыкнул Бруссар и продолжил, подражая интонациям хозяина отеля. — Валентайн, надо организовать вечеринку в честь португальского посла, которая состоится здесь в четверг с пиротехническим представлением в финале. Займись этим. А потом отнесешь в патентное бюро чертежи моего последнего изобретения. На обратном пути зайди на Риджин стрит и купи шесть французских носовых платков, простых без рисунка, и упаси, Боже, без всяких кружев». «Достаточно, Броссар», — сказал Джейк, подавив улыбку. Повар вернулся к своему занятию. «Кстати, Валентайн, когда узнаешь, кто та девушка, зайди сюда и скажи мне». а в обмен я угощу тебя свежей выпечкой прежде чем отправлять ее в столовую джейк бросил на него острый взгляд сузив карие глаза что еще за девушка ты прекрасно знаешь что за девушка та с которой ратлиджа видели сегодня утром джейк нахмурился кто тебе сказал по меньшей мере три человека упомянули о ней за последние полчаса все только и говорят об этом служащим ратлиджа запрещено сплетничать сурово напомнил джейк бруссар закатил глаза с посторонними да но мистер ратлидж никогда не говорил что нам нельзя сплетничать между собой не понимаю почему присутствие этой девушки в комнате для редкостей вызвало такой интерес хм. может потому что ратлидж никого туда не пускает И все, кто здесь работает, надеются, что он, наконец, обзаведется женой и перестанет болтаться у них под ногами. Джейк удрученно покачал головой. «Сомневаюсь, что он вообще женится. Он женат на отеле». Шеф-повар бросил на него снисходительный взгляд. «Плохо ты его знаешь. Мистер Ратлиц женится, когда найдет подходящую женщину». Как говорят мои соотечественники, женщину и дыню трудно выбрать». Он помолчал, глядя, как Джейк застёгивает свой сюртук и расправляет галстук. «Надеюсь, тебе будет что рассказать, когда вернешься, Монами. Тебе отлично известно, что я никогда не рассказываю о личных делах Ратлиджа. Бруссар вздохнул. «Предан до мозга костей». «Наверное, прикажи Ратлидж тебе убить? Ты бы это сделал?» Хотя вопрос был задан легким тоном, серые глаза шеф-повара пристально сощурились. Никто, даже Джейк, не был до конца уверен, на что способен Гарри Ратлидж, и никто не знал, как далеко заходит преданность Джейка. «Он не просил этого», — ответил Джейк и, помедлив, добавил. «Пока». Выйдя из кухни, Джейк поспешил к апартаментам хозяина, располагавшимся на третьем этаже. Он воспользовался черной лестницей, предназначенной для служащих и хозяйственных нужд. Кое-кто из встречных пытался обратиться к нему с вопросами, но Джейк только качал головой, ускоряя шаг. Он взял себе за правило никогда не опаздывать на утренние совещания с хозяином. Они не занимали много времени, не более четверти часа, но Ратлидж требовал пунктуальности. Вход в апартаменты Ратлиджа располагался в задней части небольшой гостиной, отделанной мрамором и украшенной бесценными произведениями искусства. Отсюда, по внутреннему коридору и по тайной лестнице, можно было спуститься к неприметной двери, позволявшей входить и выходить из отеля, не привлекая внимания. Ратлидж, любивший держать всех под контролем, не допускал того же в отношении себя. Обычно он ел в одиночестве и уходил, когда вздумается, никого не предупредив и не сказав, когда вернется. Джейк постучал в дверь и дождался приглушенного разрешения войти. Номер представлял собой четыре смежные комнаты, которые при желании можно было расширить до пятнадцати. «Доброе утро, мистер Ратлидж, сказал он, войдя в кабинет. Хозяин отеля сидел за массивным столом красного дерева, оборудованным ящиками и полочками. Как обычно, стол был завален папками, бумагами, книгами, корреспонденцией, визитными карточками и письменными принадлежностями. Ратлидж был занят тем, что запечатывал письмо, прижав печать к расплавленному воску. «Доброе утро, Валентайн. Как дела в отеле?» Джейк вручил ему пачку ежедневных отчетов управляющих. «Все в порядке, не считая претензий дипломатов из Нагары. «Вот как?» Крохотное королевство Нагорая, зажатое между Бирмой и Сиамом, только что заключило союз с Британией. Оказав помощь в изгнании сиамских завоевателей, британцы сделали королевство своим протекторатом, тем самым гарантировав защиту британского льва. Поскольку британцы вели военные действия против Бирмы, присоединяя одну провинцию за другой, Нагораяне пытались сохранить самоуправление. С этой целью они прислали в Англию трех высокопоставленных представителей с дипломатической миссией и драгоценными подарками для королевы Виктории. «Персоналу отеля, — сообщил Джейк, — пришлось трижды менять им комнаты, когда они прибыли вчера днем. Брови Раттлиджа приподнялись. «Им не понравились комнаты?» Не сами комнаты, а их номера, которые показались им подозрительными с точки зрения нагороянских суеверий. В конечном итоге мы остановились на номере 218. Однако спустя некоторое время управляющий вторым этажом уловил запах дыма, исходивший из их апартаментов. Кажется, они проводили церемонию, в которой открытый огонь разжигают на бронзовом блюде. К несчастью, огонь вырвался из-под контроля и опалил ковер. Губы Ратлиджи загнулись в улыбке. «Насколько я помню, у нагороян есть церемонии для всех случаев жизни. Позабудьте о том, чтобы им предоставили подходящий номер, где можно зажигать столько жертвенных огней, сколько им понадобится, без риска сжечь отель дотла. Слушаюсь, сэр». Ратлидж взял пачку отчетов управляющих и принялся просматривать. «Насколько заполнен отель?» — поинтересовался он, не поднимая глаз. «На 95%». «Отлично!» — он углубился в чтение отчетов. В молчании, которое последовало, Джейк позволил себе скользнуть взглядом по столу хозяина и заметил письмо от достопочтимого Майкла Бейнинга, адресованное Поппи Хаттуэй. «Интересно», — задался он вопросом, — «как оно оказалось у Ратлиджа. Поппи Хаттуэй была одной из представительниц семьи, останавливавшейся в Ратлидже во время лондонского сезона. Подобно другим аристократическим семействам, не имевшим лондонской резиденции, они были вынуждены либо снимать меблированный особняк, либо останавливаться в отеле. Хаттэуэй были верными постояльцами отеля в течение трех лет. Возможно ли, что Поппи и есть та девушка, с которой видели Ратлиджа этим утром? «Валентайн», — произнес его хозяин небрежным тоном, — Одно из кресел в моей комнате для редкостей нуждается в ремонте из-за небольшого происшествия, случившегося сегодня утром. Джейк знал, что лучше не задавать вопросов, но не смог удержаться. Какого происшествия, сэр? С хорьком. Похоже, он пытался устроить в нем свое гнездышко. Хорек? Определенно, это происшествие связано с Хатэуэйми. Животное до сих пор там? Поинтересовался он. Нет, его забрали. Одна из сестер Хатуи, догадался Джейк. Холодные зеленые глаза предостерегающе блеснули. Собственно говоря, да. Ратлидж отложил отчеты в сторону, откинувшись в кресле. Его расслабленная поза противоречила постукиванию пальцев по столу. У меня для тебя несколько поручений, Валентайн. Во-первых, ты отправишься в резиденцию Виконта Эндоувера на аппербрук стрит и договоришься о личной встрече между ним и мной в течение следующих двух дней, предпочтительно здесь. Дай понять, что никто не должен знать об этом и доведи до сведения Эндоувера, что это дело величайшей важности. «Слушаю, сэр. Вряд ли с этим возникнут сложности». Все, с кем хотел встретиться Гарри Ратлидж, соглашались без всякого отлагательства. «Виконтен Доувер — отец мистера Майкла Бейнинга, не так ли?» «Так». «Что к дьяволу происходит?» Прежде чем Джейк успел что-либо сказать, Ратлидж перешел к следующему поручению. «Далее передашь вот это...» Он вручил Джейку папку, перетянутую кожаной тесемкой. сэру Джеральду из военного ведомства, непосредственно в руки. Затем отправишься к ювелиру и купишь ожерелье или браслет, что-нибудь изящное, Валентайн, и доставишь его в дом миссис Роллингс». «С вашими комплиментами?» — уточнил Джейк с надеждой. «Нет, с этим письмом». Ратлидж протянул ему запечатанное письмо. «Я намерен избавиться от нее. Лицо Джейка вытянулось. Господи, его ждет очередная сцена. «Сэр, я предпочел бы прогуляться в восточную часть Лондона и помериться кулаками с уличными воришками». Ратлитш улыбнулся. «Возможно, тебе представится такая возможность, но позже». Джейка дарил хозяина красноречивым взглядом и вышел. Поппи прекрасно отдавала себе отчет в том, что с точки зрения брачной привлекательности у нее есть достоинства и недостатки. Достоинство ее семья богата, что предполагало солидное преданное. Недостаток. Хатууэи не могли похвастаться ни влиянием, ни голубой кровью, несмотря на титул Лео. Достоинство, она привлекательна. Недостаток Она болтлива и стеснительна, особенно поначалу, когда нервничает, что усугубляет обе проблемы. Достоинство. Аристократия не могла позволить себе прежнюю разборчивость. Власть знати шла на убыль, а влияние промышленников и торговцев стремительно росло, поэтому браки между состоятельными простолюдинами и обедневшими дворянами стали нередкостью. Все чаще аристократам, образно выражаясь, приходилось зажимать носы и смешиваться с низшими классами. Недостаток. Отец Майкла Бейнинга был Виконтом и придерживался высоких стандартов, особенно если это касалось его сына. «Вряд ли Виконт откажется рассматривать этот брак», — сказала ей мисс Маркс. Возможно, у него безупречное родословное, но, судя по всему, их состояние тает. Его сыну придется жениться на девушке из состоятельной семьи. Это вполне могут быть Хаттауэй. «Надеюсь, вы правы», — с чувством отозвалась Поппи. Она не сомневалась, что будет счастлива, став женой Майкла Бейнинга. Он был умен, добродушен и смешлив. У него были манеры прирожденного джентльмена, получившего хорошее воспитание. Поппи любила его, хотя это была не пылкая страсть, а ровное, теплое чувство. Ей нравился его характер, спокойный и уверенный, без намека на высокомерие. Ей нравилась его внешность, хотя истинная леди не призналась бы в подобной слабости. Но у него были густые каштановые волосы, мягкие карие глаза, и высокая тренированная фигура. Когда Поппи встретила Майкла, она сразу же влюбилась в него. Казалось, все произошло слишком легко. «Надеюсь, вы не играете со мной», — сказал Майкл однажды, когда они прогуливались по картинной галерее во время одной из лондонских вечеринок. То есть я надеюсь, что не ошибся, приняв обычную вежливость за нечто большее. Они остановились перед пейзажем, написанным маслом. «Правда в том, мисс Хаттауэй, Поппи, что каждая минута в вашем обществе доставляет мне такое удовольствие, что я с трудом выношу разлуку с вами». Поппи подняла на него изумленный взгляд. «Неужели это возможно?» — прошептала она. «Что я люблю вас?» — переспросил он тоже шепотом и загнув губы в ироничные улыбки. «Поппи Хаттэуэй, вас невозможно не любить!» Поппи прерывисто выдохнула, преисполнившись радости. «Мисс Маркс не объяснила мне, как вести себя в подобной ситуации!» Майкл усмехнулся и склонился ближе, словно делился чрезвычайно важным секретом. «И я бы не возражал против скромного поощрения!» «Я тоже люблю вас!» «Возможно, это не слишком скромно». Его корей глаза блеснули, но очень приятно. Им приходилось проявлять осторожность. Отец Майкла, Виконт Эндовер, всякими способами опекал сына. По словам Майкла, он был хорошим человеком, но суровым. Майкл попросил дать ему время, чтобы выбрать подходящий момент и убедить отца в правильности своего выбора. Поппи готова была дать Майклу столько времени, сколько ему понадобится. Остальные Хаттэуэи, однако, были не столь сговорчивы. Для них Поппи была сокровищем и заслуживала, чтобы за ней ухаживали открыто и с гордостью. «А может, мне следует пойти и обсудить ситуацию с Эндовером?» — предложил Кэм Роан, когда семья собралась в гостиной их номера в отеле после ужина. Он сидел на диване рядом с Амелией, которая держала на руках их шестимесячного ребенка. Мальчику дали имя Коул, но пока в семье его называли цыганским именем Рай. Поппи и мисс Маркс занимали другой диван, а Беатрикс расположилась на полу у камина, лениво играя с одним из своих питомцев — ежихой по кличке Медуза. Доджер мрачно выглядывал из своей корзинки, зная по горькому опыту, насколько неразумно связываться с Медузой и ее колючками. Поппи задумчиво нахмурилась, подняв глаза от рукоделия. — Не думаю, что это поможет, — с сожалением сказала она, обращаясь к зятю. — Я знаю, что ты можешь быть весьма убедительным, но Майкл очень тверд в том, что касается его отца. Кэм ненадолго задумался. С черными волосами, чуть более длинными, чем было принято, смуглой кожей и бриллиантовой серьгой в ухе, он выглядел скорее как языческий принц, а не бизнесмен, сделавший состояние на инвестициях в фабричное производство. С тех пор, как женился на Амелии, он был фактически главой семейства Хатуэй. Ни один человек на свете не смог бы управлять ими так умело. как это делал Кэм. «Мой табор», — шутил он. «Послушай, сестричка», — сказал он, обращаясь к Поппи. «Как говорят цыгане, дерево без солнца не плодоносят». Голос его звучал расслабленно, но взгляд оставался пристальным. «Не вижу причин, почему Бейнинг не может попросить разрешения ухаживать за тобой и делать это открыто, как полагается в таких случаях». Кэм. — осторожно сказала Поппи. — Я знаю, что у цыган более прямолинейный подход к ухаживанию. При этих словах Амелия подавила смешок. Кэм не повел и ухом. Мисс Маркс выглядела удивленной, явно не подозревая, что цыганская традиция ухаживания предполагала похищение невесты прямо из постели. «Но ты прекрасно знаешь», — продолжила Поппи, «что для британской аристократии это куда более деликатная процедура». «Вообще-то», — сухо заметила Амелия, «насколько я могла заметить, британская аристократия заключает брачные договоры с сентиментальностью банкиров». Поппи скорчила хмурую гримасу. «Амелия, ты на чьей стороне?» «На твоей, конечно». В голубых глазах Амелии отразилась искренняя забота. Именно поэтому я против тайного ухаживания. Постоянно делать вид, будто вы встретились случайно, ни разу не прокатились вместе в парке. В этом есть что-то постыдное, неловкое, словно ты какой-то неприличный секрет. Ты хочешь сказать, что сомневаешься в намерениях мистера Бейнингена? Вовсе нет. Просто мне не нравятся его методы. Поппи коротко вздохнула. Я не самый благопристойный выбор для сына пера королевства, поэтому мистеру Бейнингу приходится действовать осторожно. Ты самая благопристойная в нашем семействе, возразила Амелия. Поппи одарила ее мрачным взглядом. Быть самой благопристойной из Хатуэев едва ли здесь есть чем хвастаться. Раздосадованная ее упрямством, Амелия перевела взгляд на ее компаньонку. «Мисс Маркс, моя сестра, похоже, убеждена, что ее семья настолько странная и так отличается от других семейств, что мистер Бейнинг должен пускаться на всяческие ухищрения, а не отправиться к своему отцу и, как полагается мужчине, сказать, «Я намерен жениться на попе Хаттауэй и хотел бы получить твое благословение». «Не могли бы вы объяснить мне причину такой осторожности со стороны мистера Бейнинга?» В кои-то веки мисс Маркс, казалось, не нашла слов. «Не ставь ее в неловкое положение», — вмешалась Поппи. «Вот факты, Амелия. Вы, и Суин, поженились в цыганском таборе. Лео — известный повеса». А у Беатрикс больше домашних питомцев, чем в королевском зоологическом обществе. А я робею в свете и не способна вести подобающий разговор даже ради спасения собственной жизни. Неужели так трудно понять, почему мистер Бейнинг не может сообщить своему отцу новости без предварительной подготовки? Амелия явно хотела возразить, но вместо этого пробормотала. «По-моему, светские разговоры очень скучны». «По-моему, тоже», — мрачно согласилась Поппи. «В этом вся проблема». Беатрикс подняла глаза от ежа, свернувшегося в клубок в ее руках. «А мистер Бейнинг интересный собеседник?» «Тебе не пришлось бы спрашивать», — вставила Амелия, «если бы он осмелился прийти сюда с визитом». «Пожалуй», — поспешно сказала мисс Маркс, — прежде чем Поппи успела парировать ехидную реплику сестры. Мы могли бы всей семьей пригласить мистера Бейнинга сопровождать нас на цветочную выставку в Челси послезавтра. Это позволит нам провести с ним достаточно времени, чтобы получить некоторое представление о его намерениях». «Отличная идея!» — воскликнула Поппи. Совместное посещение цветочной выставки было куда более благоразумным и безобидным решением проблемы, чем если бы Майкл нанес им визит в Ратлидж. Уверена, разговор с мистером Бейнингом успокоит твою тревогу, Амелия. Надеюсь, отозвалась ее сестра без особой убежденности в голосе. Слегка нахмурившись, она переключила свое внимание на мисс Маркс. Как компаньонка Поппи, вы гораздо чаще видели этого неуловимого ухажера, чем я. Каково ваше мнение о нем? По моим наблюдениям, — осторожно сказала та, — мистер Бейнинг — достойный молодой человек и пользуется всеобщей симпатией. У него прекрасная репутация. Он не соблазнял женщин, не транжирил деньги, не устраивал дебоши в публичных местах. Короче говоря... Он — полная противоположность лорду Рамзи. «Это свидетельствует в его пользу», — серьезно произнес Кэм, но его золотистые глаза весело блеснули. «Почему бы тебе не послать ему приглашение, дорогая?» — обратился он к своей жене. Губы Амелии дрогнули в иронической улыбке. «Ты готов добровольно отправиться на цветочную выставку? Я обожаю цветы». — отозвался он невинным тоном. — Да, когда они покрывают луга и пустоши. Но ты терпеть не можешь, когда они выращены на клумбах или в аккуратных ящичках. — Ничего, пару часов я выдержу, — заверил ее Кэм, лениво играя локоном, падавшим ей на шею. — Полагаю, стоит приложить некоторые усилия, чтобы породниться с Беннингом. Он улыбнулся, добавив... нам не помешает иметь хотя бы одного респектабельного мужчину в семействе. Не так ли?